Глава двадцатая. Суббота, 18 июля 1812 года. «Нет, не надо слепо бросаться на плеть, леди Хелен. Вы должны предугадать, где она окажется», — объяснял лорд Карлстон. «Прислушайтесь к звуку, с которым кожа рассекает воздух. Составьте образ у себя в голове». Хелен в повязке на глазах и со стеклянным ножом в руке стояла в салоне и слушала нетерпеливые наставления графа последние три дня они только и делали что тренировались долгими часами но девушка до сих пор не могла себе представить как плеть проносится по воздуху и поймать ее все что она чувствовала это котящийся по спине пот и болезненное жжение на коже там где ее полоснула плеть после очередной неудачной попытки я стараюсь вздохнула хелен больше старайтесь отрезал граф девушка виновато опустила голову Лорд Карлстон тяжело вздохнул. «Прошу прощения, разумеется, вы стараетесь. Отдышитесь немного». «Сегодня ужасно жарко», — заметила леди Маргарет, «и скоро начнет смеркаться. Полагаю, нам всем следует отдохнуть хотя бы несколько минут». Судя по всему, она стояла у окна. «Маргарет, не вмешивайся», — прошипел мистер Хаммонд. Он расположился в нескольких шагах от сестры. Близнецы, Дерби и мистер Куин собрались в салоне, чтобы усложнить задачу Хелен посторонними звуками и шорохами, и справлялись они прекрасно, даже слишком. Рубашка прилипла к телу девушки, и Хелен встряхнула плечами. Еще ей хотелось сорвать повязку с глаз, но она ограничилась тем, что подцепила ее пальцем и слегка оттянула. «В этот раз леди Хелен справилась куда лучше», — заметил мистер Куин. «Да, вы делаете потрясающие успехи, миледи», — добавила Дерби. Она стояла у Северной Стены. Горничная всегда была готова поддержать Хелен, но сама она понимала, что никаких успехов не делает, тем более потрясающих. Однако тревогу вселяло не отсутствие прогресса, а нарастающее напряжение в голосе лорда Карлстона. Он снова источал темную жестокую энергию, причем сильнее прежнего, и видно было, каких усилий ему стоит держать себя в руках. Следы дневника пока отыскать не удалось, и нервы у всех были натянуты до предела в ожидании новостей о местонахождении Лоури. «Когда вы научитесь ловить плеть вслепую, вам станет намного легче сражаться с настоящими искусителями», сказал лорд Карлстон. «Разумеется, тогда повязки на вас не будет, и вы сможете считывать движение противника и по ним предугадывать следующую атаку». «Тогда зачем она мне сейчас?» и спросила Хелен и размяла запястье. Под кожаными защитными наручниками кожу щипала от пота. «Вы должны уметь пользоваться всеми пятью чувствами, чтобы составить полную картину происходящего», — пояснил Куин. Хелен резко к нему развернулась. Удивительно, как бесшумно этот здоровяк передвинулся от дальнего угла салона к дверям. «Без повязки на глазах! Вы продолжите полагаться на зрение!» Хелен решила высказать мысль, которая мучила ее бессонными ночами. «Почему бы не сделать очки с линзами из исландского шпата? Можно даже привязать их к голове!» «И тогда нам не потребуется эти мучения», — добавила она про себя. «Думаете, мы не рассматривали такую возможность?» Отмахнулся от вопроса девушки граф. «Искусители не безмозглые твари. Они знают свои слабые места. Первому чистильщику, вздумавшему надеть подобные очки, их сразу же разбили. Он умер почти мгновенно. Силы чистильщика способны излечить многие ранения леди Хелен, но не от осколка стекла, влетевшего прямо в мозг. «Черт возьми, думайте иногда головой!» Грубо заключил он. «Лорд Карлстон!» — возмутилась леди Маргарет. В голосе дамы слышалась тревога, и Хелен полностью ее разделяла. Его светлости стало заметно хуже. Вероятно, следовало доложить об этом мистеру Пайку, но она не смела. Хелен не замечала ни жестокости, ни непоследовательности, только все возрастающее раздражение. Может, это она виновата в дурном настроении графа, а точнее ее неудачи. Наступила тишина. Лорд Карлстон перевел дыхание. «Попробуем еще раз», — спокойно произнес он. «Не забывайте, леди Хелен, реагировать сразу, как только в мозгу появляется картинка. Пока что вы чересчур медлительные». Граф сделал широкий шаг в сторону, к правой стене. Это Хелен поняла без труда и повернула голову. Она нахмурилась и заставила себя забыть о неудобной одежде и четырех наблюдателях, которые зигзагами бродили по комнате и сосредоточилась исключительно на кожаной плете в руке лорда Карлстона. Хелен затаила дыхание, прислушиваясь к свистящему звуку, с которым плеть взмывала вверх, впитывая запах растягивающейся кожи, ощущая дуновение воздуха. Внезапно перед глазами девушки возникла тонкая полоска ткани, летящая к ее груди. И Хелен с легкостью проследила ее траекторию, словно никакой повязки на глазах и в помине не было. Она отпрыгнула вправо, потянулась к кончику плети, но не сумела ее поймать. Лучше, удовлетворенно сказал Лорд Карлстон, по крайней мере, вы избежали удара. Хелен согнулась пополам, опустив ладони на бедра и тяжело дыша. Весь вечер она только и делала, что прыгала влево-вправо, и ужасно устала. Вдруг она услышала стук в дверь кухни двумя этажами ниже. Хелен выпрямилась и сняла повязку. По глазам ударил золотой свет заката. В такой час к ним могли стучаться только с новостями о Лоуре. «Там», — начала она, обращаясь к мистеру хаммонду и леди Маргарет, но лорд Карлстон поднял руку, призывая к молчанию, и уставился в пол. «У меня послание для юной леди», — заявил детский голос. «Это была козявка». «Передай его мне, девочка», — предложил Гарнер. «Извините, мистер, Бинни приказала мне говорить только с леди. А вы не леди. Она посоветовала добавить, что я от миссис Ган, если упертый баран вроде вас не будет меня пускать». «Баран», — холодно повторил Гарнер. «Что ж, проходи». Хелен покосилась на лорда Карлстона. Он улыбнулся, но это была улыбка настоящего охотника. «Видимо, Лоури наконец появился», — заявил граф, — и бросил плеть Куину. «Принеси стеклянный нож и мои кожаные доспехи. Боюсь, не только нас интересует Лоури». Он открыл двери салона. «Примем же вашу гостью, леди Хелен». Очевидно, козявку заставили как следует выучить послание. Она твердо стояла грязными босыми ногами на холодном полу, сосредоточенно сжимая кулачки и повторяла по памяти. «Бинни сказала, что брат миссис Холт, которого вы зовете Лоури, вернулся». Он зашел тайком, но Бинни его видела у голубых комнат. Там у него укрытие. Бинни думает, что пару часов он там проведет. «Спасибо, козявка», — тепло сказала Хелен. Девочку окружали сплошь серьезные лица. Лорд Карлстон неистово ликовал. Квин радовался, но чуть спокойнее. Мистер Хаммонд смотрел с опасением. Хелен встретилась с ним взглядом и заметила в нем искру надежды. «Может, вскоре ему удастся заполучить дневник?» Леди Маргарет хмурила брови, скрывая свой страх, а милая храбрая Дерби, плотно сжав губы, взяла Куина за предплечье, словно стремясь его защитить. «Надо немедленно выдвигаться, милорд», — сказал Куин. Козявка кивнула и встревоженно посмотрела на Хелен. «Он снова пошел к Лизе, мистер», — начала девчушка, но тут же исправилась. «То есть, миледи. Взял ее с собой развлекаться, а миссис Холт ему позволила». «Если вы за ним пойдете, идите как можно скорее!» «Хорошо», — отозвалась Хелен. «Мы постараемся Лизе помочь». Лорд Карлстон вопросительно поднял брови. «Это одна из девушек, живущих в доме миссис Холт. Лоури склонен к жестокости и очень груб с нею», — коротко объяснила Хелен. «Шлюха!» — пренебрежительно уточнила леди Маргарет. «Девушка», — жестко повторила Хелен, «оказавшаяся в лапах чудовища». Козявка кивнула, соглашаясь с ней, и протянула руку. «Шестипенцевик», — подсказала Хелен графу. Тот удивился, но все же выудил монету из кармана Бриджи и бросил девочке на ладонь. «Тебе лучше там не появляться в следующие несколько часов, козявка», — Хелен вздохнула. «Ты голодна?» Девочка осторожно кивнула, и Хелен повернулась к Гарнеру. «Отведите ее на кухню и попросите кухарку состряпать сытный ужин». «Идем, малышка». Улыбнулся дворецкий. Козявка закусила губу и пробормотала. За следующие несколько часов от Лизи, может, ничего и не остаться, миледи. Девчушка развернулась и пошла на кухню за гарнером. На лестничный пролет второго этажа вышла Делия и встала на цыпочки, заглядывая за перила. Что случилось? поинтересовалась она. Мы узнали, где сейчас Лоури, улыбнулась Хелен. Наконец-то! воскликнула Делия. Она исчезла из виду и поспешила вниз по ступенькам. «Как поступим, сэр?» — спросил мистер Хаммонд. «Надо загнать его в угол в публичном доме», — предложил лорд Карлстон. «Лоури вырос на улочках старого города и хитер, как лис. Если он выйдет из борделя, считай, мы его потеряли». Граф закатал рукава рубашки и вытянул перед собой руку. Куин натянул на нее защитные наручи и принялся их зашнуровывать. «Я приду туда под видом посетителя и постараюсь застать его врасплох». «Куин, ты будешь караулить черный ход». «А я?» — спросила Хелен. «Вы останетесь здесь». «Нет, я пойду с вами», — крикнула Хелен и тут же осеклась. Просьба ее прозвучала чересчур отчаянно. Девушка покосилась на Хаммонда, а он был встревожен. «Все-таки им обоим надо отправиться в бордель и перехватить дневник», Хелен перевела дыхание и добавила... Вы сами понимаете, мне нужен опыт. Нам предоставилась отличная возможность. Лорд Карлстон махнул рукой на ее стеклянный нож. Вы еще не научились сражаться, и вас не защищает Терен. Дерби кивнула. Это слишком опасно, миледи. Лоури угасающий Терен, а не искуситель, возразила Хелен. На ком же еще мне практиковаться? Не сомневайтесь, искуситель там появится, ответил Лорд Карлстон. Скорее всего, Филипп, а возможно, слуга донтрега. Ей необходимо наработать опыт, сэр», — Встал на защиту Хелен мистер Хаммонд. Если я увижу искусителя, то не буду вмешиваться, добавила Хелен. Обещаю. Куин прокашлялся и поднял взгляд на хозяина. Простите, милорд, но вы сами слышали, что сказала козявка. Лоури прячется в одной из голубых комнат. Следи Хелен, вам и правда будет проще. Если вы понимаете, о чем я. Против двух чистильщиков Лоури не выстоит, и вдвоем вы с легкостью проберетесь в эти комнаты незамеченными. В голосе Террина звучали странные нотки, и не только потому, что обсуждались деликатные вопросы. Нет, в его словах скрывалось некое тайное послание. Хелен всмотрелась в татуированное лицо Куина. Все ясно. Он полагал, что его светлости не хватит силы и самоконтроля, и ему опасно идти в бордель одному. Лорд Карлстон удивленно посмотрел на слугу, а затем произнес. Ты прав. Господи, граф согласился со своим Террином». Что за голубые комнаты? Спросила Делия. Куин окинул взглядом присутствующих, но отвечать никто не спешил. Публичные дома удовлетворяют самые разные вкусы мисс, включая Терена осекся, пытаясь подобрать наиболее мягкое выражение. «Любители греческой любви», — Дели зажала рот ладонью. «Хелен, тебе туда нельзя». «Миледи, не стоит вам видеть такое», — согласилась Дерби. «Это не для ваших глаз. Миледи вас это испортит». «Туда пойду не я», — ответила Хелен и посмотрела на лорда Карлстона. «А мистер Эмберли?» Граф слабо улыбнулся. «Что ж, мистер Эмберли...» «Слушайтесь меня, не задавайте лишних вопросов и действуйте без промедления. Если я скажу вам бежать, бегите и не оглядывайтесь. Договорились?» «Да», — кивнула Хелен. «Договорились». «А где останусь я, сэр?» — спросил мистер Хаммонд. «У главного входа». «Да, и не входите в бордель ни в коем случае». Лорд Карлстон поднял руку, предупреждая возражение. «Пускай Лоури больше не Террин, но силы в нем остались». Если явится искуситель, чему я не удивлюсь, мне не придется беспокоиться ни о вас, ни о леди Хелен». Мистер Хаммонд нерешительно кивнул. Хелен наблюдала за тем, как его светлость проверяет шнуровку на наручах. Они с мистером Хаммондом обязаны первыми вырвать у Лоури дневник, но как опередить лорда Карлстона? Пока еще ничего не было ясно, однако дурное предчувствие нарастало. Хелен вспомнилась подходящая строка из поэмы «Мармеон» Вальтера Скотта «Какую сложную плетем мы паутину, когда обман влечет нас за собой в свою трясину». По крайней мере, теперь девушка знала, где искать Лоури. Там же, вероятно, найдется и сам дневник, а с ним, возможно, лекарство для его светлости и спасительный выход из этого болота лжи.